Пришла еще целая серия телеграмм от сыщиков, рассылаемых между Нью-Джерси и Пенсильванией. Все они нападали на следы, представлявшиеся в виде разгромленных амбаров, мастерских, воскресно-школьных библиотек и тому подобного. Все питали большие надежды, переходящие в уверенность. «Мне бы хотелось приказать им идти к северу», — сказал инспектор. «Но это невозможно. Сыщик попадает на телеграф только для того, чтобы послать депешу. После этого его и с собаками не отыщешь». Еще депеша. Бриджпорт, штат Коннектикут. 12 часов пятнадцать минут. «Барнум предлагает четыре тысячи в год за исключительное право пользования слоном для развозки цирковых афиш вплоть до отыскания его сыщиками. Предлагает посредничество при розысках. Требует немедленного ответа. Сыщик-бокс». «Вот нелепость!» — воскликнул я. «Да, действительно», — отвечал инспектор, — «очевидно, «Мистер Барнум, считающий себя таким умным, не знает меня. Да я-то его знаю!» Он продиктовал следующий ответ. «Предложение мистера Барнума отклонить. Семь тысяч или ничего?» «Инспектор Блент». «Вот, нам недолго придется ждать ответа. Мистер Барнум не пошел домой». Он сидит на телеграфе. Это его привычка, когда у него дело. Вместо трех слажено барнум. Прервало его чирканье телеграфного аппарата. Не успел я опомниться от этого необыкновенного эпизода, как новая депеша отвлекла мое внимание. Боливия, штат Нью-Йорк. Двенадцать часов пятьдесят минут. Слон прибыл сюда с юга и прошел по лесу в одиннадцать часов пятьдесят минут, разогнал по дороге похоронную процессию, уменьшив число провожающих на два. Граждане стреляли в него из небольших пушек, затем разбежались. Сыщик Бюрк и я пришли с севера на десять минут позже, ошибкой приняли несколько ям за его следы, и потеряли порядочное количество времени. Наконец напали на верный след и углубились в лес. Мы ползли на четвереньках, не спуская глаз со следов. Бюрк был впереди. К несчастью, животное остановилось отдохнуть. Бюрк, опустив голову, подобрался к задним ногам, прежде чем тот успел его заметить. Бюрк моментально вскочил на ноги, схватил его за хвост и радостно крикнул «Я требую на...» Он не договорил. Одним взмахом уродливого хобота храбрец был убит на повал. Я бросился бежать назад, слон повернулся и преследовал меня до самой опушки леса. И я бы неминуемо погиб, если бы не попались ему снова... Остатки похоронной процессии и не отвлекли его внимание Сейчас мне говорили, что от этой процессии не уцелело ни души. Это не беда, так как оказалась масса материалу для новой. Слон опять исчез. Сыщик Мелруней. Больше мы не слышали ничего нового. Пришло только несколько депеш от сыщиков, рассеянных по Нью-Джерси, Пенсильвании, Делаверу и Вирджинии. Все они продолжали нападать на свежие следы, обещавшие много хорошего. Наконец, часа в два с половиной пришла следующая телеграмма. Бакстер-центр, 2.15. Слон был здесь, весь залепленный церковыми афишами. Прорвался на молитвенное собрание, расшиб одного ожившего, повалил и поранил многих, собиравшихся вступить в лучшую жизнь. Граждане загнали его и приставили к нему стражу. Прибыв на место немного погодя, мы с сыщиком Брауном вошли за ограду и начали сличать слона с его фотографией и описью. Все приметы сходились, за исключением одной, которую мы не могли видеть — шрама под мышкой. Желаю удостовериться, Браун подлез под слона и был немедленно уничтожен. Голова его раздроблена, и сам он так смят, что невозможно ничего разобрать, в его останках. Все бежали, тоже сделал и слон, махая направо и налево хоботом. Он бежал, но оставил за собой кровавый след от раны пушечным ядром. Направился густым лесом к югу. Несомненно, будет найден. Сыщик бренд Это была последняя телеграмма. К вечеру поднялся такой густой туман, что в двух шагах нельзя было различить предмета. Так продолжалось всю ночь. Паромы и даже омнибусы должны были остановиться.